Эмио д о н а д ж о королева Марса. Все единодушно решили, избранником будет он. Когда встал вопрос о выборе кандидата, ни у кого не возникло ни малейших сомнений. Женихом может быть только он, миллиардо Беллу. Миллиардо Беллу, а для близких друзей просто мало, был этим весьма огорчен. Он сидел в кресле, которое нежно облегало его тело. Перед его глазами цвета фиалки проплывала пленка с записью четырех тысяч любовных посланий, специально отобранных из десятков тысяч прибывших с утренней почты. Многих женщин, отправивших их вечером, уже не было в живых, покончили жизнь самоубийством. У них оставалось весьма мало надежд увидеть его раньше, чем через двадцать лет, а тогда вообще зачем жить? Миллиард Обела л повелительно махнул рукой. С потолка в его раскрытые губы благоухающей струйкой полился сок. Он утолил жажду чудесным напитком, а затем вызвал робота церемониестера. й Расскажи обо мне, капризно приказал он. О, ты прекрасен. Из шести миллиардов четырехсот пятидесяти тысяч мужчин ты признан единственным. Кто достоин представлять во времени и пространстве образец человеческого рода? Правильно, удовлетворенно подтвердил миллиард Беллу. Ежедневно из-за тебя стреляются две тысячи женщин. Продолжал Робот-церемониестер. Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч убивают своих мужей только за то, что они не похожи на тебя. Столько же женщин с т р а д а е т и мучается в ожидании встречи с тобой. А еще в упоении начал м а л я р дубелу. А еще ты кандидат. Явно не в попад, ответил робот церемониестер м й и с позором был изгнан. Образец человеческого рода погрузился в м р а ч н ы е раздумье. Он никак не мог успокоиться. Подумать только, что именно с ним сыграли столь скверную шутку. с ним красивейшим мужчиной на земле, он, которому поклонялись все земные женщины, должен жениться. А все эти проклятые марсиане. Земля перенаселена, надо обживать другие планеты, и только марсиане могут нам помочь. Мы их никогда не видели, но какое это имеет значение? Они говорят на одном с нами языке, выражают одинаковые с нами мысли, значит, они наверняка человеческие существа. Так говорили советники и неизменно добавляли: они хотят жениха для своей несравненной королевы, и только ты, Малиардо, достойным быть. Появление Камиллу к а н е которого сопровождал личный телохранитель, наполнило радостью сердце Малиардо Беллу. Огромный дог встал на задние лапы. Он никогда не разлучался с хозяином. И теперь ему предстояло отправиться с ним и с марсианской королевой в свадебное путешествие на летающем блюце. Жизнь Камилу Каны отнюдь не была усыпана розами. Женщины завидовали ему и ненавидели лютой ненавистью. Пять его предшественников были подлотравлены, и только после этого власти догадались представить к нему личного телохранителя. который в броне а в т о м о б и л я сопровождал его во время прогулок. Миллиард Обел печально погладил верного друга. Пес радостно з а л а л До торжественной церемонии оставалось всего несколько часов, и они пролетели невероятно быстро. Миллионы женщин рыдали у экранов своих видеофонов. Они остались одни. Мужья отправились в селектабары, чтобы на радостях выпить. В ожидании прямой передачи с космодрома передавали запрещенную песенку «Миллиард у ты красив, красивее всех, кто был, есть и будет». Власти разрешили исполнить ее в виде исключения по случаю небывалого события. Когда несколько лет назад плёнки с её записью стали свободно продаваться, начались повальные самоубийства. которые в свою очередь вдохновили п р е д п р и и м ч и в ы х композиторов на создание похоронных маршей. Итак, миллионы женщин ждали, сжимая в руках флакон ы с синистом калием. Они твердо решили покончить счёт и с жизнью, как только д в е р ц а л е т а ю щ е г о блюда ц захлопнется за их идолом. Красивейший мужчина земли, пардон, единственный мужчина ступил на пурпурный ковер. Охрана с трудом сдерживала огромную толпу. Миллиард Белла в платиновом шлеме гордо стоял посреди ковра. Чуть позади в е л и я хвостом стоял Камилу Каны. л е т а ю щ е е б л ю д ц е прибыла точно по расписанию в 14.55. 4007 тысячи семь циклов по марсианскому времени. Зазвучала изумительная музыка. И всех вдруг коснулось обьяняющее дуновение. Ничего не скажешь, умеют эти марсиане пустить пыль в глаза. Открылась дверца и на землю опустилась фосфоресцирующая лестница. Заранее было говорено, что жених и невеста встретятся одни, без сопровождающих. Решено было также обойтись без всяких формальностей. Непринужденное свидание двух влюбленных куда лучше будет символизировать историческую встречу жителей Земли и марсиан, чем официальная церемония. И вот появилась королева Марса. Какая прелесть! с л у ч а р н о й улыбкой воскликнула она и, подпрыгивая, словно ш а л о в л и в а я девочка, помчалась к нему. Любовь моя, прошептала она, обнимая Камилло Кане. В этот ужасный миг ужасного дня единственными, кто сохранил хладнокровие и трезвость суждений, были научные эксперты. Они не сговариваясь пришли к выводу о близком родстве Сари, королевы Марса, с нашими пуделями. Конец рассказа.